приносивших по требованию мага в середину магического круга Киллхор, окровавленные головы его недругов Дорджи был немного знаком с искусством Киллхор. Построил магический круг из камней на дне глубокого ущелья и начал заклинать грозных духов направить его к одному из повелевающих ими магов-учителей. На седьмую ночь раздался оглушительный гул. Протекавший по ущелью поток неожиданно вздулся. Водяной вал, возникший, должно быть, из-за прорыва горного резервуара или выпавшего выше в горах ливня, внезапно хлынул в ущелье и смыл молодого монаха вместе с Килкхором, его нищенскими пожитками. Ему необыкновенно повезло, он не утонул. Перекатывая Дорджи вместе с валунами, поток выбросил его при выходе из ущелья на мель в огромной долине. Когда рассвело, карма увидел прямо перед собой на склоне горы, приутившийся под сенью каменной стены, ритта обитель отшельника. В лучах восходящего солнца, выбеленный известью домик, был облит белорозовым сиянием. Чудом уцелевшему монаху показалось, будто от домика к нему тянутся, осеняя ореолом его чело, длинные золотые лучи, конечно, так долго разыскиваемый учитель, Живет именно здесь. Никаких сомнений о вмешательстве оккультных сил, ответивших на его призыв, у Дирджи не было. Ведь он собирался подняться по ущелью, а они его направили, правда, немного без церемонно, вниз в долину, прямо к этому рите. Карма Дорджи, приятно пощенной оказанной ему услугой, даже не вспомнил об унесенных потоком припасах и одежде. В том же виде, в каком он, в подражании Хируки, персонаж ламейского пантеона, изображаемый в виде нагого анахарета, священно действовал возле своего килт-хора, то есть совершенно голый, он отправился к обители учителя. В это время один из учеников пустынника спускался с горы по воду. При виде возникшего перед ним удивительного прохожего он чуть был не уронил кувшин. Климат тебе-то сильно отличался от климата Индии. Если в Индии многих аскетов или уже аскетов легион, и никого они удивить не могут, в стране снегов дело встает по иному. Только очень немногие из Науджорпа присваивают себе обычай ходить без одежды. на них живут в стороне от всех дорог, в складках высоких горных хребтов, и их обычно никто не видит. Кто живет в этом рите, осведомился кармадорджи Мой учитель Лама Товзгиест. — ответил монах. Кандидат в маги больше ни о чем не спрашивал. О чем еще ему было спрашивать? Он знал все заранее. Боги привели его к достойному его учителю. Ступай, скажи Ламе, что Чек Онг прислали ему ученика. — торжественно произнес Кармандорджи. Примечание. Покровители религии, боги или демоны, по верованиям тибетцев, давшие клятву защищать буддистское учение от его противник. Совсем ошалев, молодой водонос отправился к докладу к учителю, И тот приказал ввести посетителя.